Глава 7. В соответствии со званиями военнослужащих всех родов войск принято подразделять на три основные части: солдаты, матросы сержанты старшины, офицеры и генералы, адмиралы маршалы. В народе широко бытует мнение, что основной, стержневой силой армии являются солдаты. Любая наука имеет свои специфические определения, законы и параметры. с помощью которых она качественно и количественно описывает и анализирует процессы, изучаемые ею. У военных историков тоже есть свои числовые значения, представляющие тот или иной показатель воюющих армий. Один из таких параметров иногда называют коэффициентом мужества, числовое значение которого довольно сложным образом зависит от множества факторов. общего количества участников боевых действий, количество убитых, раненых, сдавшихся в плен и ещё ряда иных данных. Принято считать, что чем выше этот коэффициент, тем лучше качество соответствующей группы на наслужащих. Этот параметр абсолютно бесстрастно расставляет всех по ранжиру. Какие же солдаты характеризуются наибольшим коэффициентом мужества? Наши? Нет, немецкие. Наши лишь замыкают первую тройку. У генеральского корпуса заслуги еще скромнее, а утверждают, что один из сегодняшних российских генералов даже занесен в книгу рекордов Гиннеса, как единственный в мире генерал, трижды побывавший в плену. Ну а как оценивает история заслуги наших офицеров? Однозначно, они имеют наивысший показатель мужества среди командиров среднего звена всех армий и всех народов. Как поется в песне: Наш бывалый комбат капитан, чисто выбрит и чуточку пьян, только гул пред атакой замрёт, капитан раньше всех на секунду встает». Сколько их полегло за землю нашу многострадальную. Да, офицерский корпус является стержнем любой боеспособной армии. Офицер не только тактик, организатор и воспитатель, но и самый непосредственный участник кровавого боя. В первую очередь, именно офицерам мы обязаны победами на полях сражений Великой Отечественной войны.